Глава семнадцатая По очаковскому руслу штабная яхта Докия вышла в открытое море, выждала у входа в жебряновскую бухту возвращение звена пикирующих бомбардировщиков, которые уходили на разведку фарватера, и теперь неспешно в прогулочном режиме продвигалась вдоль косы, отделявшей Джаншейское озеро от моря. За одноликой песчаной перемычкой виднелась узкая, коричневатая от обилия морских водорослей полоска воды, за которой медленно проплывали выжженные на августовском солнце прибрежные холмы и поблескивали солончаковой изморозью низины. Война, казалось, совершенно не коснулась этого края. Во всяком случае, следы ее никак не проявлялись в этой степной равнине, Впрочем, с какой бы жестокостью фронт не прошелся по этой бы полупустыни, он уже ничего не добавил бы к видениям тех одиноких рыбацких хижин и столь же одиноких, почти лишенных какой-либо листвы деревьев, которые производили впечатление в последних, причем слишком уж неприветливых убогих атрибутов жизни. Сейчас мы проходим по условному стыку озер Джаншейское и Малый Сосык, С дикцией достойного профессионального гида объявил по внутрикорабельной связи штурман яхты. «Тем временем наши тральщики уже находятся на траверзе большого озера Шаганы, которое могло бы стать прекрасной гаванью, если бы, вспоров косу, к нему проложили корабельный ход». «Какие унылые места!» — проговорил штандартенфюрер фон Кренц, не обращая внимания на его слова. Остановившись на палубе рядом с бригадофюрером фон Графсом, он теперь прощупывал окулярами прибрежно-глинистые песчаные дюны. После заливных дунайских лугов, окаймленных бесчисленным количеством островков, эти выжженные прибрежья кажутся пейзажем забытой богом пустыни, на которой попросту не должно проявляться каких-либо признаков жизни. Зато близость земной тверди — вселяет спасительные надежды», – простодушно сознался фон Графс, не пытаясь изображать из себя морского волка. «Слава богу, в этих степях пока еще нет партизан, как в Югославии». Штандартенфюрер хотел сказать еще что-то, однако с идущего далеко впереди тральщика донеслись пулеметные очереди, вслед за которыми последовал мощный взрыв. Офицеры тут же вновь схватились за бинокли, но поняли, что это всего лишь мина, которую тральщики общими усилиями уничтожили почти у самого берега на подходах к перемычке озера Шаганы. «Как видите, отсутствие партизан компенсируется в этих краях наличием минных полей и заграждений», – сдержанно прокомментировала происходящее обер-лейтенант Валерия фон Лазицкий, неслышно появившись за спинами эсэсовцев. «Нас не может не поражать ваше спокойствие, баронесса», – парировал штандартенфюрер. «Не вы один поражаетесь этому. Неужто сумели убедить себя, что ваши русские мины никакой опасности для вас не представляют?» С особым нажимом произнес он слово «вашим». «Впрочем, не придала значения ни тону, ни словам его Валерия». В провинциальном Тирасполе, возведенном румынами в ранг столицы Трансмистрии, ваша тоска по партизанским краям Югославии может быть удовлетворена иными способами и со всей мыслимой очевидностью. Вы, как всегда, приземленно возвышены, аристократично склонил голову фон Кренц. Впрочем, нас предупреждали, что, несмотря на минную чистку, подходы к Днестровскому лиману по-прежнему остаются опасными, поскольку некоторые мины течение приносят из низовья реки. Да и в открытом море, как мы только что убедились, их тоже немало. Валерии не дано было понять всю смысловую глубину определения, приземленно-возвышенная. Да она и не пыталась вникать в него. К тому же в эти минуты ей хотелось общаться с бригадой фюрером, а не с фон Кренцем. С шефом С.Д. Валахии баронессу как раз и роднило то, что она старалась оставаться вне войны, вообще вне всего того, что происходило в эти дни в Союзе, в Рейхе или в несостоявшейся Великой Румынии. Зато она безошибочно прочитывала плотоядные взгляды мужчин, которыми они прошлись по охваченным юбкой и форменным френчем бедрам женщины, крутым, контрастно очерченным и, как всегда, призывно сексуальным. Но если у штандартенфюрера этот взгляд выглядел истосковавшимся по бренным телесам, то фон Графс осматривал ее ягодицы приблизительно так же, как смотрит на свое удачное приобретение владелец породистой и немыслимо дорогой кобылицы. Та, с трудом скрываемая неприязнь, с которой бригада фюрер встретил ее возвращение на яхту после берлинского вояжа, постепенно развеивалась. Даже появление рядом с ней командира яхты теперь уже не вызывало у него раздражения, как ни тревожили больше бригада фюрера и те слухи, которые в свое время доходили до него в связи со встречами баронессы с нефтепромышленником Карлом Литкопфом и адмиралом Канарисом. После своего прибытия на яхту в порту Вилково баронесса уже подарила ему две жгучие ночи. И теперь он вел себя как самодовольный самец, обладающий той, кем не способен обладать ни один из его соперников. Как же мало нужно этим напыщенным орангутангам, чтобы они чувствовали себя на вершине власти, а значит и блаженства. «Кстати, я намекала бригады фюреру, что предпочтительней было бы подниматься сейчас по Дунаю к стенам Вены, нежели устремляться к стенам некоего Тирасполя, этой новоявленной столицы Трансмистрии», — апеллировала она к штандартам фюреру. «Если это позволительно называть намеками», — благодушно уточнил фон Графс. «Кроме всего прочего, генерал СС был доволен тем», что из своей каюты баронесса выходила теперь только в мундире, принятым у женщин-офицеров абвора, поскольку ему казалось, что только в этом одеянии, в сугубо мужской корабельной среде, она способна оставаться послужбистски холодной и неприступной. Другое дело, что к его ночному визиту барон наносил его с немыслимой немецкой пунктуальностью, появляясь ровно в 23.00, Чтобы ровно через час-минута в минуту уйти, она должна была представать в коротком халатике, недавно подаренным торгпредом японского посольства в Констанце. К тому же не пользоваться никакими духами и кремами. Вообще никакой косметикой. «И все же вам лучше признать мою правоту, бригада фюрер. Заверяю вас, баронесса, что очень скоро ваша мечта осуществится», сдержанно произнес фон Графс. «Кстати, вам приходилось бывать в этом городишке?» «В этом, как нам его описали», — уточнил штандартенфюрер, «пыльном, грязном, буквально наводненным местечковым еврейством и цыганами городишке». «Вынуждено вас огорчить. В Тирасполе бывать не приходилось. Однако знаю, что такими же красками можно обрисовать любой городишко в этих южных краях» поэтому не удивлюсь, когда окажется, что их новая столица выглядит столь же ужасно, как и их старая румынская Венеция. Иное дело Одесса, который со временем и суждено стать настоящей столицей Трансмистрии, а, возможно, и всего румынского королевства. Не боитесь, что ваше восторженное упорство лишь усилит наше общее разочарование его достопримечательностями, «Не боюсь», — мечтательно запрокинула голову Валерия. «Не знаю, правда, как я со временем восприму этот город, а главное, как он воспримет меня. Но...» «Так, может, мы идем не тем курсом, обер-лейтенант?» — мрачновато ухмыльнулся фон Графс. «Прикажете идти прямо в Одессу?» «Напрасно иронизируете, барон». «Даже так? Интересно. Если бы наша яхта вошла в Одесский порт, и вы вступили бы в переговоры с комендантом или начальником гарнизона города о его сдаче? Уверяю, место в истории этой войны вам уже было бы обеспечено, причем на все века. Независимо от того, как эти переговоры происходили бы, и насколько плачевной оказалась бы судьба каждого из нас, удивленно уставился на нее фон Графс. Уверяю вас, независимо. «Рвение — достойное мировосприятие камикадзе», — мрачновато проворчал он. «Просто наши дальнейшие судьбы лишь мешали бы романтизации этого исключительного в военной практике случая парламентерской наглости».